Была не причёсана, энергичный подбородок не брит и казался от этого еще грубее. А локоны, очень густых, чёрных, как смоль волос, хотя и жирно смазанные, все же не лежали на лбу, как того требовала мода, а беспорядочные нелепо свисали на топорное лицо. Однако император простил своему министру полиции эту небрежность. Может быть, он ее даже не заметил. Напротив, сразу же длительно обратился к нему.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 Доверие, возникшее из души. Нарбан, конечно, тоже упомянул Элия, первого мужа императрицы Луции. Он-то и прозвал Домициана Фузан. Домициану так хотелось оставить его в списке. Этот Элий был жизнерадостным человеком. Он любил Луцию. Вероятно, любит и теперь. Любил также и многие другие приятные дары судьбы. Свои титулы и почести, свои деньги — свою привлекательность и веселый нрав, благодаря которому у него всюду появлялись друзья. Но превыше всего любил он свое остроумие и охотно выставлял его на показ. Уже при первых флавиях у из-за его острот бывали неприятности. При Домициане, отнявшем у него Луцию, ему тем более угрожала опасность, и надо было бы вести себя с особой осторожностью, держать язык за зубами, Он же развязно объявлял, что знает в точности болезнь, от которой ему суждено умереть. И болезнь — это меткая острота. Вот и сегодня. Нарбан рассказал императору о некоторых новых, непочтительных остротах Элия. Передавая последний, он, однако, вдруг осекся. «Ну, продолжай», — сказал император. Нарбан колебался. «Продолжай же», — потребовал император. Дмитсан побагровел стал осыпать бранью своего министра, кричал, грозил. В конце концов, Нарбан сдался. Это была тонкая и, вместе с тем, непристойная остроты насчет той части тела Луции, которая, так сказать, породнила Элия с императором. Домициан побелел. — У вас слишком длинный язык, министр полиции Нарбан, — наконец проговорил он с трудом. — Жаль, но ваш язык вас погубит. «Вы же сами мне приказали говорить, Ваше Величество», — отозвался Нарбан. «Все равно», — возразил император и вдруг визгливо закричал. «Ты таких слов и повторять-то не смел, собака!» Однако Нарбан был не слишком напуган. Император тоже скоро успокоился, и они продолжали деловито обсуждать кандидатов из списка. Как опасался и сам Домициан, За его отсутствие едва ли можно будет ликвидировать больше четырех врагов государства. Увеличить их число — дело рискованное. Да и вообще Нарбан был не вполне согласен со списком императора и упрямо настаивал на том, что надо отложить ликвидацию еще одного сенатора, внесенного в этот список. В конце концов императору пришлось вычеркнуть два имени из пяти, зато Нарбан согласился включить еще одно. Так что все-таки осталось четыре. К этим четырем именам Домициан мог, наконец, добавить букву М. Это многозначительное М было первой буквой имени некоего Мессалина. А Мессалин слыл самой темной личностью в городе Риме. Так как он состоял в родстве с поэтом Катулом и принадлежал к одному из древнейших родов, все ожидали, что он примкнет к сенатской оппозиции. Вместо этого он стал на сторону императора. Мессалин был богат, и, обвиняя кого-либо в оскорблении величества, даже своих друзей и родственников, он делал это не ради выгоды. У него была страсть губить людей. И хотя Мессалин был слеп, никто лучше его не мог выследить тайные слабости людей, превратить простодушную болтовню в злобредные речи, И безобидные поступки в преступные действия. Если слепой Мессалин пускался по чему-нибудь следу, человек этот считался погибшим. Обвиненный им был заранее обречен. 600 членов входило в состав сената. И в этом Риме императора Домициана они стали толстокожими, ибо знали, что тот, кто хочет отстоять себя, должен иметь весьма выносливую совесть. Но когда произносилось имя Мессалина, Даже эти пораженные господа кривили губы. Коварный слепец требовал, чтобы ему не напоминали о его слепоте. Он научился находить дорогу в Сенат без проводника. Один пробирался между скамьями на свое место, словно видел его. Каждый мог предъявить счет опасному и злобному слепцу. У одного он погубил родственника, у второго — друга. И всем хотелось, чтобы он на что-нибудь наткнулся и вспомнил о своей слепоте. Но никто не решался дать волю этому желанию. Все уступали ему дорогу и убирали препятствия с его пути. Итак, император наконец поставил после четырех имен букву «М». С этим делом было покончено. И Нарбан считал, что Д.Д.Д. мог бы, собственно говоря, спокойно отпустить его спать. Но император продолжал его удерживать. И Нарбан догадывался, почему. ДДД очень хотелось услышать что-нибудь относительно Луции. Уж очень хотелось узнать, что подделывала Луция на острове Пандатари, куда ее сослали. Но тут император сам все испортил. Не надо было вначале так кричать на Нарбана. А теперь Нарбан будет на стороже. Он больше не даст обвинить себя в оскорблении Величества. Он в достойной форме научит своего императора владеть собой. Демецан же действительно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 что они, как пауки в банке, готовы были сожрать друг друга. Но в этой жизни была и хорошая сторона. По крайней мере, не мелькают вокруг, как в Риме, бесчисленные лица. Не надо быть все время на людях. Живешь, предоставленное самой себе. Она лично в этих беседах с самой собой сделала немало интересных наблюдений. Кроме того, бывали и сильные переживания, о которых в Риме и понятия не имеют. Например, волнение, когда каждые шесть недель приходит корабль с почтой и газетами из Рима и со всякой всячиной, заказанной оттуда. В общем, закончила она. Неплохое было время. А так как сама Луция была весела и полна жизни, то ей охотно поверили. Оставался вопрос, как пойдет теперь ее жизнь в Риме и как сложится ее отношение с императором. Об этом говорили без стеснения. Особенно откровенно высказывались Клавдиригин, Регин, сенатор Юни и Марул и бывший муж Луций Элли, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. «Завтра же», — заявил Элли, Луций станет совершенно ясно, чего ей в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак. Значит, он намерен объясняться». Но, вероятнее всего, Фузан также боится объяснений, как боялся их в свое время он, Элли и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Эли, готов держать Париж, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луцией на людях. Что касается Луции, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором. Без робости называла она Домициана его прозвищами и в присутствии всех заявила Клавдию Регину. «Вы должны потом уделить мне пять минут наедине, мой Регин» и посоветовать, что мне следует потребовать от Фузана, прежде чем с ним помириться. Если он, как мне говорили, действительно потолстел, пусть платит больше. Как и большинство его гостей, Домицан плохо спал в эту ночь. Он все еще не осведомился, здесь ли Луция. Но внутренний голос уверенно подсказывал ему, что она здесь. И они опять спят под одной крышей. Он раскаивался в том, что обидел Нарбана. Если бы не это, он уже наверняка знал бы, чем Луция занималась на острове Пандатари, куда была сослана. Она видела там немногих мужчин, и трудно себе представить, чтобы хоть один из них заслужил ее благосклонность. Правда, поручиться за нее никак нельзя, она способна на все. Может быть, она все-таки спала с кем-нибудь из этих мужчин, даже с рыбаком, или просто с кем-нибудь из того сброда, который жил на острове. Но узнать правду он мог только от Нарбана, и сам же так глупо зажал ему рот. Если бы даже он знал все, что происходило на Пандатарии, знал бы каждую минуту ее жизни, это едва ли повлияло бы на него. Волнуясь, ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоящего завтра объяснения с Луцией, отточил фразы, которыми хотел сразить ее. Он — великодушный домициан, бог — Ее, грешницу, милостиво им прощенную. Но он знает заранее, какие бы фразы для нее не приготовить, она только улыбнется, а в конце концов расхохочется своим звонким загадочным смехом и ответит что-нибудь вроде «Ну, иди сюда, иди, Фузан, будет тебе». И что бы он ни говорил, чтобы не делал, Ему никак не удастся внушить ей страх. Уж такая у нее натура. Если другие, его дерзкие аристократы, может быть, именно из-за своей принадлежности к древнейшим родам, стали как-то уж слишком слабонервными и хилыми, в ней, в Луции, действительно еще живут здоровье и сила старых патрициев. Он ненавидел эту ее гордую силу. Но Луция была ему нужна. Он скучал по ней. В ее отсутствии. Напрасно он уверял себя, что Луция — воплощение богини Рима, и только поэтому нужна ему, только поэтому он и любит ее. Домициану была необходима просто Луция. Женщина Луция. И только. И он чувствовал, что не сможет отправиться в поход, пока не поцелует маленький шрам под ее левой грудью. Если она ему разрешит, это будет для него подарком.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 и верховный главнокомандующий Фуск будет стараться, здесь-то и кроется главная опасность, восполнить нехватку вооруженных сил и боевых средств, храбрости сражающихся. — Да, вести государственное хозяйство — непростое дело, — вздыхая, ответил Регин. — Уж мне-то они незачем это объяснять. Вот я вчера получил стихи, посвященные мне,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 Домициан в роли стража строгих римских традиций презирал подобные ухищрения, но Домициан-мужчина весьма интересовался ими. Криспин, все еще продолжая ходить по комнате, заметил. «Вероятно, опять будем обсуждать новые, более строгие законы в защиту нравственности. ДДД изо всех сил старается превратить наш Рим в Спарту». Никто не ответил. «Зачем в тысячный раз пережевывать одно и то же?»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 Тоже недостаточно, настаивал Нарбан. Потом он белую ливрею отменил, как вы ему приказали. Нет, всего этого недостаточно, заключил он. Но положите же на вашего Нарбана, мой владыка и Бог, уговаривал он Домицана. Против принца Сабина непременно возникнет какое-нибудь обвинение. Уж такой он человек. А как только дойдет до этого? — Может быть, уже к вашему возвращению из похода, мой владыка и бог, я вам сейчас же доложу. Вечером император сначала поужинал один. Он ел торопливо и много, ибо хотел быть сытым, чтобы за семейным ужином еда не отвлекала его от наблюдений за остальными. А остальные тем временем собрались в малом парадном зале Минервы. Здесь были Луция, оба кузена императора, Сабин и Клемент с женами. Юлий и Домитилой, а также два мальчика-близнеца, сыновья Клемента. Караульные звякнули копьями. Оппол, Домитсан вошел. Увидел Луцию. Ее обращенное к нему смелое, ясное, смеющееся лицо. Веселое, слегка насмешливое. О нет, пребывание на пустынном острове не укротило ее, не изменило. Он был рад, что они не вдвоем. Своим деревянным тяжелым шагом подошел он к ней и поцеловал. Как должен был, следовать церемониалу, поцеловать каждого из присутствующих. Поцелуй был коротким и формальным, его губы едва коснулись ее щеки, однако она почувствовала, как под его парадной одеждой забилось сердце. А он отдал бы целую провинцию, только бы узнать, спала она с кем-нибудь там на своем острове или нет. Почему он не расспросил Нарбана? Неужели он боится его ответа? Его хватило неистовое, едва укротимое желание увидеть шрам под ее левой грудью, нежно провести по нему пальцем. Да, он поистине великий властитель, истинный римлянин, если может, испытывая столь яростное желание, все же обуздать себя и явить окружающим лик полной спокойствия. Итак, он обнимает своего двоюродного брата Сабина и целует его, как предписывает обычай. Препротивный мужчина этот Сабин. И глуп, и мнит о себе. Но на своего министра полиции Домициан может положиться. Настанет день, когда он уже не будет вынужден касаться своей щекой щеки Сабина. Он повернулся к Юлии. Ее беременность еще не была заметна, но все присутствующие о ней уже знали. Наверное, слышала и Луция. И тоже начнет теперь гадать, от кого ребенок, от Фузана или от Дуралея Сабина. Когда император направился к Юлии, угловато отставив назад локти, слегка втянув живот, все лицо его пылало. Но это еще ничего не доказывало. Он краснел часто от всякого пустяка. Большие, широко раскрытые серо-голубые глаза Юлии были вопрошающе устремлены на него. За последние месяцы ей меньше пришлось страдать от его капризов. Но ее ясный и трезвый ум подсказывал, что как только он снова сойдется с Луцией, все будет по-прежнему. И вот Юлия стоит перед ним. Это истинная дочь Флавиев, крупная, земная. Но не кажется ли она несколько вульгарной рядом с Луцией? Домицыан поцеловал ее. — Ее тонкая белая кожа, которая еще на днях так нравилась ему, потеряла для него всякую прелесть. Затем он обнял и приветствовал поцелуем своего младшего двоюродного брата Клемента, «ленивого тихоня», как он называл его, издеваясь. Ибо Клемент не интересовался политикой, в нем не было ни капли чистолюбия, Его сквозившая во всем ласковая небрежность раздражала императора, считавшего себя блестителем истинно римских нравов. Большую часть времени... Клемент проводил в деревне с женой Дометилой и близнецами. Там он изучал ханжеские догматы одной еврейской секты, а именно нелепые учения минеев или христиан, которые ожидали всяческого блаженства в загробной жизни, ибо считали, что жизнь земная не стоит трудов. Дометциан находил эти догматы отвратительными, расслабляющими, бабиями, глупыми и совершенно недостойными римлянина. «Нет».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 Особенно злила и забавляла императора жена кузена, Дометила. Она была последней, кого он приветствовал поцелуем. Дометила была дочерью его покойной сестры и внаследовала некоторые характерные черты Флавиев. Белокурые волосы, крутой подбородок. Но она была щуплая, во всех смыслах щуплая, и вдобавок скупая на слова. Правда, светлые глаза Дометилы выдавали ее пылкие, даже фанатические чувства».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 Видимо, они тоже любили дядю. — Народ, солдаты и дети любят меня, — с удовольствием отметил император. — Все, у кого здоровые инстинкты, меня любят. — Разве у меня не здоровые инстинкты? — спросила Луция. А Юлия ласково и непринужденно осведомилась. — Значит ли это, что вы нашего бога Домицано, не любите, моя Луция? Или любите, несмотря на нездоровые инстинкты? — Ну вот уже закончен.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 Ей казалось достойным презрения то, что он не может себя пересилить и убить ее. Вместе с тем, в изгнании Луция не раз тосковала по нему. Сейчас она смотрела на него задумчиво, затуманенным взглядом. Она радовалась, что будет спать с ним. И все же Луция сознавала ясно. Нужно немедленно потребовать от него все, что она задумала, и заранее добиться согласия. Потом... После будет уже поздно. Ей придется вести с ним борьбу целые годы. Она четко определила для себя, что она должна от него потребовать. И благоразумный Клавдий Регин ее одобрил. «Вам следовало бы наконец передать мне монополию на производство кирпича», сказала она вместо ответа. Домициан был разочарован. «Я говорю о риме и о любви?»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 Ну ты ошибся. Если ты меня опять туда сошлешь, я все равно другой не стану. И так же, как я с весельем вспоминала о той Юлии, так и другая изгнанница на этом острове будет вспоминать обо мне скорее с зависти, чем со страхом. Слушая эти намеки, Домицаан убедился в полной мере, как бессилен он перед этой женщиной. Он искал слов, желая возразить ей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 Корнелий был гораздо моложе Гильвидии, он был одним из самых молодых сенаторов. Но, несмотря на молодость, на лице его зарегли глубокие угрюмые морщины. «Это он должен был уговаривать меня», — думал Карнелий, мягко оттесняя Гельвиди на его место, а не я его. «Правда, мне легче, чем ему. Я живу для того, чтобы записывать все происходящее при нынешнем тиране. Если бы я постоянно не повторял себе этого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 Когда-нибудь позднее, при удобном случае, он осторожно прочтет это шепотом в кругу надежных друзей. Если чтение пройдет удачно, как будто случайно подсунет свою рукопись Марулу. Жалкое возмездие. Сенатор Гельвидий, сын того Гельвидия, которого казнил отец нынешнего императора, скрипел зубами и кусал губы, вынужденный слушать,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 Если за ним не будет стоять Рим, гигантский, мощный, Домициан окажется обыкновенным человеком средних лет, толстогубом, стоящими ногами, преждевременным брюшком и преждевременной лысиной, просто фузаном. И все же он был императором Домицианом-германиком. И доспехи, пурпур и жезл оживали только благодаря ему.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 Доверчиво обхватил рукой плечи Иосифа и вкрадчиво стал уговаривать его. «Если бы ты действительно хотел оказать мне услугу, мой Иосиф, сейчас тебя представляется удобный случай. Поезжай в Иудею. Возьмись руководить восстанием, как ты руководил им двадцать лет назад. Риму суждено властвовать над миром. Ты знаешь, это не хуже меня. Противиться предопределению бесполезно. Помоги же судьбе».